Мадам Жан Искоса поглядывает в сторону почты. На бульваре все спокойно. Но раньше тоже все казалось спокойным, и тем не менее, в 50 метрах отсюда, на углу улицы Жонас, створилось что-то неладное. Это началось еще в сентябре. Иначе зачем бы комиссару вызывать ее сегодня? Наверное, она сама того не зная, как-то участвовала в нечистоплотных делишках, но в любом случае пользы ей от этого не было никакой. Она без всяких опасений выдавала письма этому типу. Мало ей было вознес номерами на карточках, не хватало еще физиономии адресатов проверять. Должно быть, он приходил часто, малышка Декстер его запомнила. Он-то, разумеется, сказал, что это был кто-то другой. И мадам Жан с ним спорить не намерена. Они уже большие, пусть сами разбираются. Только вот у нее есть доказательство, что это был именно он. Если сегодня утром ему так нужна была другая почта, значит, на эту почту он прийти уже не мог, его бы сразу узнали. Когда она увидела его снова после обеда, он был такой усталый, что заснул на столе. Чем он занимался все утро? Уж точно не телеграмму отправлял? И зачем он опять здесь болтается? Эмилия считает, что он врач. Что ж, может быть, и так. Одет хорошо, лицо серьезное. Мадам Жан пытается представить себе Олисса в больших очках, о которых говорила старая дева. Действительно, самый настоящий врач, что впрочем не мешает ему быть преступником. Знаете, странные у нас тут бывают врачи. А ведь это чистая правда. Вдобавок, они тут и не очень знающие, все это заметили, когда была эпидемия. Но этот парень хитрец, сумел даже комиссара обойти. Можно было подумать, это он ведет допрос. Он так уверенно отвечал малышке Декстер, что она, бедная, больше ни слова сказать не посмела. Теперь у них мало шансов найти преступника. Маданжан воображает себе странное стечение обстоятельств, при котором преступник оказывается во главе расследования. И поскольку ей никак не удается довести эту сложную логическую операцию до конца, она решает отвлечься от происходящего и переключается в другие мысли.